Сумерки идолов, как философствуют молотом. Первое. Это сочинение менее чем в 150 страниц. Веселое и зловещее по тону, демон, который смеется. Произведение столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число является вообще исключением среди книг. Нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего, более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, «как до меня все стояло вверх ногами», Пусть начинают с этого сочинения. То, что называется идолом на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. Сумерки идолов по-немецки. Старая истина приходит к концу.